Глава 12. Влюблённые и трупы стабильно размножаются. Рассказывайте, потребовала я, как только нога Любови Григорьевны переступила порог приёмной. Директриса выглядела выше всяких похвал. Волосы наконец-то были приведены в окончательный порядок. Стрижка каре и чуть красноватый оттенок пряди говорили о том, что Любовь Григорьевна потратила достаточно времени в хорошей парикмахерской. Бежевый костюм подчёркивал стройность её фигуры, а косметика помогала директрисе выглядеть свежо и достаточно молодо. Достаточно для Крошкина, я бы сказала. Любовь Григорьевна села на стул, схватила ручку на моём столе, нервно повертела её в руках, положила обратно и начала. Встретились мы около театра. Ничего боловать, надо было сказать, что бы заехал за вами. Он предлагал, но я остерялась и потом Я живу с мамой. Что? Да, я живу с мамой. А что здесь такого? Занер начала любовь Григорьевна. Ладно, пройдет время, и я как-то смирюсь с этим. Рассказывайте дальше. Я немного опоздала. Надо же опаздывать. Я правильно поступила. Правильно. Надеюсь, опоздали конкретно? На семь минут. Стояли за каким-нибудь ларьком и отсчитывали секунды, поглядывая на предмет своего обожания. А откуда ты знаешь? Женская интуиция. Он подарил мне розу. Я совсем не ожидала. Я даже растерялась. День рождения-то уже прошёл. Зачем дарить-то? "Это нормально", закатывая глаза, сказала я. "У вас же почти свидание". Мне было очень неловко. Люди смотрели на меня и думали, что это он мне розу подарил. "Это же просто безумие какое-то", пробормотала я. "Что? Не обращайте внимания, Любовь Григорьевна. Вещайте дальше". Спектакль оказался хорошим. Хотя было много школьников. В буфет ходили? Да, я не хотела, но Илья Дмитриевич настоял. Как можно? Вот скажите мне, как можно не хотеть в буфет в театре? Схватилась я за голову. Просто я дома поела. Это всё равно что поехать на шашлык и не взять помидоры. Это всё равно что зайти в парфюмерный магазин и не набрать там пробников. Это всё равно что Так. Я взяла себя в руки. Любовь Григорьевна расстегнула пиджак и стала обмахиваться тоненькой папкой. Что ели? спросила я. Я так разнервничалась, что выпила два бокала шампанского и съела три бутерброда с рыбой. Хорошее сочетание. Потом он отвёз меня домой и поцеловал мне руку. Я вот думаю, что это значит? Это значит, что он возбуждён? Я очень опасаюсь. Любовь Григорьевна прижала папку к груди и пискнула: "Как это?" Ну, в смысле, Амур проковырял дырку в его сердце. И что теперь? Теперь его рана кровоточит. Любовь Григорьевна екнула. И это все сделала я? Спросила она. Но не я же. Теперь вы, как порядочная женщина, просто обязаны выйти за него замуж. Я вот тоже так думаю. Теперь екнула я. Любовь Григорьевна все схватывает просто на лету. Я была рада, что у директрисы все наладилось. И я могу пока отвлечься от её душевных терзаний. Мне было просто не до этого. Мозги пухли, голова трещала, а мысли предательски разбегались по углам. Тут ещё работы мне навалили столько, что хоть больничный бери. Поэтому, как только Любовь Григорьевна отправилась по своим делам, я застучала пальцами по клавиатуре, время от времени отвечая на телефонные звонки. Валентин Петрович попросил принести ему кофе. Накидав всё, что нужно в кружку и залив это кипятком, я отправилась в кабинет своего шефа. Спасибо, Аня, сказал Селезнёв, делая осторожный глоток. Как провели выходные? нахально спросила я. Хотя почему нахально? Наоборот, я чуткая и внимательная секретарша. Мне не безразлична повседневная жизнь шефа. Неплохо, листая бумаги, ответил Валентин Петрович. Ездил на дачу. Погода замечательная, так что просто надышался свежим воздухом. Это хорошо, когда есть где подышать. Поддержал я разговор. У меня дача не так давно, купил всего пару лет назад. Думал, будет у меня газончик и никаких тебе помидоров, а вышло все наоборот. Что? Вся дача в помидорах? Нет, усмехнулся Селизнев. Просто потянуло к земле, и теперь я с удовольствием сажаю, поливаю и кучиваю. Вот. Посмотри. Валентин Петрович протянул мне руки, и я увидела почерневшей ладони. Картошку вчера копал. Кому рассказать, не поверят. Мой первый урожай картошки. Приятно пожинать результаты своего труда. Но почему не поверят? Каждый человек имеет право на своё хобби. У меня подружка, Алевзбедка, в ночном клубе работает. Так она, представляете, накладные ногти коллекционирует. Волентин Петрович улыбнулся и сказал: "Да этого я пока не дошёл. А на тебя тут, кстати, жаловались? Да не может быть! Это кому я тут не нравилась? Кто?" "Поинтересовалась я. Семёнов Борис Александрович. Ах ты скрипучая раскладушка! Ах ты потоскон болотный! Ах ты краснопопая обезьяна! Ах ты подмышка енота на субботнике! Ах ты налёт на зубной мале. Ах ты облувленный ноготь и пожелтевшая пятка. И что же не нравится этому прекрасному человеку? спросила я, сжимая зубы. Он говорит, что ты постоянно оскорбляешь его и вообще грубо с ним разговариваешь. И вы ему поверили? Если честно, то да. Но разбираться в этом у меня нет никакого желания. Так что просто попрошу тебя быть более сдержанной. Что? И плеваться в него нельзя, проходя мимо? Селезнёв посмотрел на меня укорененно и вновь углубился в бумаги. Я вернулась на своё место, взяла ластик и положила его на гладкую, блестящую поверхность стола. Взяла папку по толще и, сказав: "Ну что, Борис Александрович, жаловаться ходили?" Негодующе плюхнула её на ни в чём не повинный ластик. Стало значительно легче. Будильник звонил и звонил, а я всё лежала и лежала. Запиликал телефон, и я, откинув одеяло и проклиная всё на свете, отправилась брать трубку. Кому тут жить надоело? угрожающе спросила я. Что это? Ты ещё спишь? Тебе давно пора вставать! затараторила Солька. Я положила трубку. Телефон зазвонил опять. Напрасно ты сердишься, просто мне необходимо тебе кое-что сказать. Говори. Понимаешь? Славка меня в кино пригласил сегодня, и я вот подумала, что может ты с нами пойдешь. Я положила трубку. Телефон зазвонил опять. Это очень важно, я же трезвая и не могу с ним. Ну как бы он мне нравится, но в кино темно же. А ты пойдешь с нами и как будто у нас дружеский вечер. Солька, начала я, я с вами никуда не пойду и вообще не втягивай меня в свои нездоровые любовные отношения. Это не любовные отношения, запротестовала Солька. Просто так сложилось? И что теперь делать? Я скажу тебе, что делать. Я подошла к зеркалу и посмотрела на своё помятое отражение. Ты выпей, расслабься и получи удовольствие. Ты думаешь? осторожно поинтересовалась Солька. Даже не сомневайся, уверена, что все твои ученики, все 4 класса и продлёнка, так бы и поступили. Я положила трубку, зажмурилась и сказала: "Меня окружают сумасшедшие влюблённые. Не дай бог стать такой". Минут 5 я чистила зубы. Почему так долго? Просто засыпала. Эти движения щёткой туда-сюда меня убаюкивали. Одеваться мне было приятненько. Стопочка одежды 46-го размера бесконечно радовала и умиляла меня. Я надела коротенький жёлтый свитерок И коричневые брюки. Покрутившись немного у зеркала, я мысленно выиграла не один конкурс красоты. Настроение было чудесное, и на работу я пришла со щедрой улыбкой на лице. Правда, опоздала на 5 минут. Но кто считает эти копейки? Мне захотелось сделать что-нибудь прекрасное, поэтому я взяла леечку и стала поливать все 30 цветка, стоящие на подоконнике. Под окном суетился народ, накрапывал мелкий дождик, а около ларька с хлебом стоял мальчишка и уплетал бублик жизнь прекрасно я вспомнила что у Селизнева на подоконнике проживает полудохлый фикус и широко распахнув дверь его кабинета пошатнулась и прислонилась к стене конечно мне хотелось закричать да любая бы закричала на моем месте но руки даны не только для того чтобы держать ложку то есть ручку я хотела сказать но еще и для того чтобы вовремя зажать себе рот. И так я не закричала. Кабинет был в полнейшем беспорядке. Кругом валялись клачки бумаг, стулья были перевернуты, ковер жался в гармошку, стакан с ручками опрокинут, графин разбит и так далее и тому подобное. Это все было бы ничего, если бы на полу, раскинув руки и ноги, не лежал абсолютно мертвый селезнёв Валентин Петрович. Вот он, как-то тут был не к месту. Я тихонечко подошла к нему и наклонилась. Никаких ран или ещё чего нервирующего не было. Оценив ещё раз окружающую меня обстановку, я пришла к выводу, что тут произошла неслабая драка. Что делать, я не знала и растерявшись, заметалась по комнате. Почему-то сначала я побоялась прикоснуться к чему-либо. Потом, вспомнив, что я всё же секретарша, И имею право на некоторое вольности, я стала осматривать валяющиеся на полу бумажки, но ничего интересного не нашла. Сделав решительный шаг, стала усилить нёва, я наступила на ручку, нога подвернулась, и я шмякнулась рядом с трупом. Только этого мне не хватало. Вот только еще рядом с покойником я не лежала, просто превращаюсь в лжбедку. А что это там под шкафом? Я словно партизан в тылу врага, веляя попой и не жалея новенькие свитера брючки, проползла метра 3 и засунула руку в шкаф. Кассета. Обычная кассета для видеомагнитофона, немного треснутая на углу, без надписи. В моей голове просто колокол зазвучал. Бум-бум-бум. Нет, это не в голове. Это сердце колотится. Да каждый миллиметр моего тела и каждая частичка моей души кричали, что это кусок всех необъяснимых событий, что это не просто кассета. Это ключ, которым открывается тяжёлая дверь под названием Тайна. Я выскочила в приёмную, вывалила всё из сумки на стол, положила на дно кассету и засыпала её всем своим барахлом, скопившимся за многие годы. Вот теперь можно известить общественность я открыла дверь пошире и закричала